Глава двадцать четвёртая Она думала, что легко уснёт на корабле Тихий скрип снастей, мягкая качка Этого достаточно, чтобы без усилий погрузиться в сон Эмон ведь смог и теперь лежит большой и тёплый и храпит рядом с ней на слишком узкой для двоих койке, отдыхая от, наконец, отступившей дурноты. А вот Кретсон никак не придёт. После ужина, да, из сушёного мяса и какого-то хлеба, но очень приятных и намного более вкусных, чем на первый взгляд. Моряки ушли на палубу курить, а каю научила их компанию — одной игре из неоха, в которой нужно было бросать гладкие камешки на доску с ячейками. А победителем выходил тот, у кого набиралось наибольшее их число, кратное четырем. Ред не так хорошо ладила с подсчетами, чтобы часто побеждать. А вот Рафи, эмон и Лира выиграли почти столько же раз, что и Каю. Рафи делал вид, что ему скучно, но когда Каю со всех сил ткнуло его в плечо, Искренне улыбнулся. А потом они еще несколько мгновений смотрели друг на друга так, словно окружающих рядом не было. Однако едва Рафи заметил взгляд рэд улыбка его потухла. Он ушел на другой край стола и больше с Каю не заговаривал. После еще нескольких партий все, кроме него, отправились спать. Рафи же отговорился тем, что пока не устал, хотя глубокие тени у него под глазами выдавали обратное. Лёжа в постели рядом с Эммоном и, глядя на тёмные балки над головой, Ред вздохнула, а потом мягко освободилась из его объятий и тихо пошла к лестнице, ведущей на палубу. Выбравшись под тёмное небо, она решила, что наверху одна, Только у штурвала оставался матрос, следящий за тем, чтобы судно не сбивалось с курса. Но команда на пассажиров внимания не обращала. Ред отправилась на корму маленького парусника, чувствуя босыми ступнями грубые деревянные доски палубы. Подойдя к перилам, она сняла капюшон и запрокинула голову, подставляя ветру оплетенные плющом волосы. Вокруг было слишком темно, чтобы их кто-нибудь мог разглядеть, не подходя вплотную. «Что и тебе не спится?» Она отпрянула, настороженно выбрасывая вперед ладони. «Тени меня раздери, Рафи!» Тот лишь поднял одну бровь и сделал глоток из сколотой глиняной кружки, которую держал в руке. «И раздерут, если будешь так дергаться». Ред сменила оборонительную стойку возмущённой и фыркнула, опираясь локтями на перила. «Думаю, я вправе быть немного дёрганой, с учётом всех обстоятельств. С этим я спорить не стану». Рафи поболтал, булькнувшей кружкой, отхлебнул вина и протянул кружку Ред. Та приняла её, тоже сделала глоток, поморщилась. не — заметил Рафи, забирая кружку. «Не Медусийская», — согласилась Ред. Они погрузились в уютное молчание, прислушиваясь к плеску волн о борта корабля. «Как думаешь, она вернется уже другой?» — заговорил, наконец, Рафи. «То есть я знаю, что невозможно совсем не измениться от такого». «Ну, как тебе кажется, с ней...» Он запнулся, словно не в силах был подобрать слова для того, что хотел спросить. Ред сложила пальцы в замок. Даже в сумраке, лишающем предметы красок, зелень в ее венах бросалась в глаза. Неуместная в серо-синей морской ночи. «Ты пытаешься понять...» «Не случится ли с ней то же, что со мной?» Рафи ничего не ответил, и по его молчанию она поняла, что права. Диколесье зашелестело у нее вдоль спины и выпустило новые листья над лопатками, словно подсказывая ответ. Она сделала выбор. Тихо продолжила Ред. «В той роще. Ты сам видел?» Она вобрала все тени и превратила их в часть себя. — Но у нее не было никакого выбора, — сказал Рафи голосом резким в тишине. — В отличие от тебя, ты влюбилась и потому впустила в себя корни, а она... Ей пришлось закрывать врата, и она закрыла их самым очевидным способом. Это не одно и то же. — Да, не совсем одно и то же. признала Ред. Но решение все равно было за ней. Рафи напрягся. Снова повисло молчание, но уже переставшее быть уютным и дружеским, почти готовое взорваться. Ред вздохнула и принялась заплетать волосы и для того, чтобы занять руки, и для того, чтобы убрать пряди с лица. Ниф сделала первый шаг к тому, чтобы стать моим отражением. Потому зеркало в башне раскололось. Она уже впускает в себя тени земьи, как я впустила диколесье. Под ребрами у нее созрел очередной бутон, распустившийся цветком между органами в грудной клетке. Лес соглашался. Только во что оно ее превратит? мучительно-яростно зашептал Рафи. «Рэд, если ей придется сделать ради Тенеземья то же, что ты сделала ради Диколесья, то чем она таким будет, когда вернется?» «Нив. Она будет Нив, той, кем всегда была!» Упрямо ответила Рэд и прислушалась, ожидая ростков и побегов внутри себя, чтобы узнать, что у Диколесья с ней согласна. и ничего не ощутила. Она стиснула зубы, чувствуя к внутреннему лесу растущую злобу впервые с того дня, как он вернул ей эмона «Чем бы она ни стала, она всегда будет моей сестрой, и я сделаю для нее все, что угодно». Она затаила дыхание. Ветки, оплетавшие ее бедра, едва заметно дрогнули. Рафи глубоко вдохнул. — кивнул. Я тебе верю. Ред отвернулась от него и принялась смотреть на воду. — К слову о доверии, — сказала она просто. — Мысль привлечь к этому Каю оказалась удачной. Рафи ничего не ответил, но крепче сжал в ладонях кружку с вином. Потом запрокинул ее, допивая все залпом, и скривился. Рэд постучала пальцами по перилам. «Ты мне так и не рассказал. Как она догадалась, что не пропала?» Перехватила письмо от Кири, ответил Рафи, глядя на кружку так, словно та его оскорбила, посмев опустить. «Как ей это удалось?» Он пожал плечами. «Заметила того, кто унес его в мою комнату поздней ночью». сказала, что сама идёт ко мне и передаст. И ей отдали бумагу. «Это странно», — пробормотала Ред. «Мне никогда не приносили писем ночью. Впрочем, я вообще получала мало писем Она помолчала, хмурясь и прислушиваясь к тому, как у неё от беспокойства бегают мурашки иноидов в животе. «Наверное, тебе нужно...» «Избавь меня от своих советов, Редрис!» Она умолкла, щелкнув зубами. Рафи не посмотрел на нее и продолжил глядеть на воду, стиснув челюсти и сжимая кружку побелевшими пальцами. Потом закрыл глаза, вздохнул. И заговорил уже спокойно и ровно, хотя и с трудом скрывая пылающий гнев. «Ты не представляешь, как трудно избегать людского любопытства и пытаться делать вид, что всё в порядке, когда пропала чёртова королева!» Он покачал головой. «Так что будь добра, не смей давать мне советы. Я делаю всё, что могу!» «Понимаю», — тихо сказала рэд «И знаю, что тебе пришлось нелегко». «Понимаешь?» Глаза у него блеснули в темноте. Ты жила в своей лесной сказке, занятая тем, что привыкала быть чем-то вроде божества, пока я старался держать все под контролем в чужой для меня стране ради женщины, которая так ни разу и не сказала, взаимна ли моя любовь. А теперь я еще и не знаю, что вообще к ней чувствую. Глубокая ночь испокон веков лучше всего подходила для исповедей. Ред вздохнула. ты прав Я не способна тебя понять и не должна указывать тебе, что делать. Она помолчала. Прости меня, Рафи, за всё. И ты меня. Он тоже помолчал, и Ред почувствовала, что ему ещё есть что сказать, но он не совсем понимает, как. Подбирать слова для такого было нелегко. «Тебе ещё снились эти сны?» — спросил он наконец. как тот, о котором ты мне рассказывала, с деревом. «Раз или два», — ответила Ред. «А что?» «То, что мне они больше не снились». Он казался почти пристыженным, словно отсутствие сновидений было серьезнейшим обвинением. Только тот. Ред ковырнула кожу возле ногтя. «Это плохо?» «По-моему, плохо», — пробормотал Рафи, устало проводя рукой по лицу. «Они перестали мне сниться, когда... Когда я понял, что больше не знаю, как к ней отношусь». «Ах, вот оно что!» «Рафи», — мягко сказал Ред, — «всё в порядке, правда?» «Мне так совсем не кажется. Мне кажется, что я её подвожу». Нельзя никого подвести, честно признавая собственные чувства. Голос из сновидений говорил ей, что сердце древа может быть открыто лишь равной любовью. А Рафи больше не понимал, какого рода любовь он чувствует к ним. Значит, имело какое-то значение, кому именно снятся такие сны. Деколесье вновь пустилась в цвет вдоль ее позвоночников, в очередной раз подтверждая, что Ред права. — Ты замечательный друг, Рафи, — тихо продолжила она. — Именно в таком будет нуждаться Нив, когда вернется. — Когда? Не если. Он вздохнул, кивнул. Но челюсть продолжила сжимать крепко, будто замок на дверях тюрьмы. Как бы то ни было, я рада, что мы взяли Каю с собой. Ред фыркнула и обвела рукой корабль. Это ведь приведет нас к Кире. А если у кого и есть ответы, так это у нее. Будем надеяться, — буркнул Рафи. Они еще немного постояли, покачиваясь на кренящейся палубе. Рафи зевнул, закрываясь рукой. — Пойду все-таки, постараюсь уснуть. — Если уж Эмман сумел, всякий сможет. — По-моему, он уже оправился. Раз трижды обошел меня в игре, которой нас научила Каю, — проворчал Рафи, отворачиваясь от борта. — Ты тоже попробуй поспать. — Чуть позже попробую, — заверила его Ред. Рафи кивнул, спустился по лестнице и исчез в трюме. Тяжелый ключ оттягивал ее карман и льнул к бедру. Рэд достала его и провела пальцем по давно знакомым изгибом. Она держала его при себе с момента его появления, но не смотрела на него с того дня, как они ушли из диколесья, потому что боялась, что он изменится, исказится, оставляя их в очередном тупике. Но ключ выглядел так же, как и раньше. Облитый лунным светом, и пронизанный золотыми жилками. Когда он забился у нее в ладони намного сильнее, чем прежде, Рэд его чуть не уронила. Выругавшись сквозь зубы, она крепче сжала ключ в пальцах и отступила подальше от перил, полная решимости удержать его в руках. Ключ продолжал пульсировать, словно где-то под древесиной притаилось сердце, бьющееся вместе с ее собственным. Прежде она думала, что этот пульс ей только мерещится, что он — лишь отражение ее пульса. Но теперь он был слишком сильным, чтобы не обращать на него внимания или подыскивать ему рациональное объяснение. «Эммон, ей нужно сказать эману нужно...» И тут ее окутали темнота и ревущие звуки, и охватило чувство падения. А когда Ред открыла глаза, корабля вокруг больше не было, как не было и усеянного звездами неба с сияющей луной. Был лишь туман и древо.